Выскочив, они принялись оттеснять толпу от места взрыва. Пан Хабрович поднялся немного на склон и, прикрыв от солнца глаза, принялся высматривать своих детей. Яночка, высунувшись из-за камня, помахала отцу, и тот жестом показал ей на машину. Рядом с ним появился пан Кшак. «Надо ехать», — огорчился Павлик. «Жалко. Тут такое представление на всю жизнь запомним. Может, останемся, потом вернемся пешком?» Яночка подумала и возразила брату, мама будет сердиться, она специально уехала, чтобы обед приготовить, а мы не явимся. Нет, поехали уж с ними, потом, если захотим, еще раз сюда прибежим, а отца расспросим, что ему сказал господин Хаким. И в самом деле, ладно, спускаемся, только не заметил бы нас этот из измахди. Мама и в самом деле извелась от ожидания. Обед стоял на столе, но она набросилась расспросами на мужа и детей, не давая им куска проглотить. Выручил панкшак, который охотно принял приглашение на обед у Хабровичей. Вытащив из кармана горсть аметистов, он рассыпал их на скатерти, и пани Кристина на время лишилась дара речи. Возможно, эти камешки хоть как-то компенсируют Анже потери от кражи, сказал веселый Панкшак, покончив супом. Больше не удалось собрать, жаль. И один кусочек обязательно оставлю для жены. Она скоро приедет, и наверняка мне глаза выцарапает, узнав о том, что я первый был на месте взрыва и не прихватил для нее ни одного камешка. Не волнуйся, я видел. Рогалинский тоже немного собрал. И я вот, успокоил его пан Роман. Анжи с лихвой хватит. Счастье, что эта же Ода оказалась такой прочной, не разлетелась на мелкие кусочки, а аккуратненько раскололась на две части, так что кристаллы внутри почти не пострадали. Поразительно. «Ну, рассказывайте же, что там было?» — допытывалась пани Кристина. «Неужели люди не растащили все по кусочку?» Пытались, и одну половину почти всю повыковыривали. Но тут появился господин Хаким, и с умом организовал полицейский заслон. К тому же речь произнес, рассказывал Панкшак. Я там понимал с пятого на десятое, но он что-то такое толковал им о необходимости беречь народное достояние. А что будет дальше? Вызвали подъемный кран, отвезут в глыбу в национальный музей. Можно было бы и на руках поднять эту половинку живоды, погрузить ее в кузов, Но господин Хаким не без оснований опасается, что пока рабочие будут поднимать, оберут все до последнего камешка. Так что предпочел не рисковать. Яночка сочла момент подходящим и задала вопрос. — А как же с остальными? — Ты что имеешь в виду? — не понял отец. — Остальные же воды. Я видела там еще несколько похожих круглых глыб. Ты что-нибудь знаешь об этом? Отец ответил, подумав. Слышал, что тут до нас работали бельгийские геологи. Они заинтересовались жилами, даже раскололи некоторые. Но внутри обнаружили только железистые кварциты и флюориты. Ничего особенного. Вот теперь начнется ажиотаж. Пока закрыли доступ в каменоломню и прекратили там работы. И теперь подождут, пока песок из пустыни не засыплет ее, саркастически заметил Панкшак. «И конец проблем!» Паня Кристина возмутилась. «Но так же нельзя! Как можно оставить такое богатство, растранжирить свое народное достояние, когда это может принести столько дохода стране?» «Ты что, впервые сталкиваешься с таким явлением?» мрачно поинтересовался муж. «У нас, что ли, не видела такого?» Панкшак задумчиво произнес. «Разумеется, это расточительство. И, похоже, они тут побьют даже наши рекорды в этой области. У нас вроде это не столь явно делается. Ну, ты скажешь, Пылка возразила паня Кристина.